видно, процесс этот не избежать. Облаков в штанах было уже напечатано кусками в том самом журнале Журналов, который ругал Маяковского и Стрельцы первым. Облаков в штанах прекрасная уже найденная вещь. Мир уже определён. И серенький, как перепел танцующий в стихах Игорь Северянин, и одноглазый любимый поэт-живописец Давид Бурлюк. магущий вылезти из себя для того, чтобы сказать хорошо. Миллионами кровинок был устлан путь Маяковского, в крови и поэзии столько, что она вся в небе, может быть, блестает млечным путём, не розовым от расстояния. Все толкают поэта, все ранят его. Это люди, для которых он живёт. Им и места не будет. Да зачем мне пересказывать Маяковского? Но вот наконец за дом и договоры за бриком полтиник за строку навсегда и завтра издаёт. Брик издал облоток штанах простой маленькой книжкой, книжкой без рисунка. А любви и человечьей. Лиля Брик Маяковского стригла, переодела. Он начал носить тяжёлую палку. Он много писал и прежде о любви, Любовь он искал. Он хотел исцелять раны цветами. Впрочем, раз нашёл её душу. Вышла в голубом капоте, говорит: "Садитесь, я давно вас ждала. Не хотите ли стаканчик чаю?" Есть в технике понятие сцепной вес. Это вес паровоза на ведущих колёсах. Трение ведущих колёс в 100 раз больше, чем трение колёс, которые катятся. Без сцепного веса нельзя двинуться. И человека любовь сцепляет с жизнью. Любовь тяжела полезным весом. Вот он полюбил её в первый раз, и в общем навсегда, до самой потери веса. Вот он начал писать ей стихи. У неё карие глаза, она большеголовая, красивая, рыжая, лёгкая, хочет быть танцовщицей. много знакомых, есть даже бантиры. Люди, в общем, без родины, живут они в квартирах, похожих на восточные бани, покупают фарфоры, говорят даже остроты, не глупы по-своему, международны. Среди них артистки, не очень новые играющие, немножко слыхали про символизм, может быть, про Фрейда. Предреволюционное, преддвоенное общество, войной усиленное. Война выращивает предприятия, деньги дёшевы. Люди эти очень не уважались Лили и Брик, но все же они рядом. Они едят какие-то груши невероятные, чуть ли не с гербами, чуть ли не с родословными, привязанными к черенкам плодов. Это тоже любопытно. Но, конечно, всех любопытнее неходящий к разным банкирам Брик Осип. Он держит в доме славу Маяковского. Лили Брик... Любит вещи, серьги в виде золотых мух и старые русские серьги. У нее жемчужный жгут, и она полна прекрасной чепухой, очень старой и очень человечеству знакомой. Она умела быть грустной, женственной, капризной, гордой, пустой, непостоянной, влюбленной, умной и какой угодно. Так описывал женщину Шекспир в комедии. А Маяковский был плебей. Он говорил, я... обсменный у сегодняшнего племени, как длинный скорбрёзный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто, где глаз людей обрывается куцый головой голодных орд, в терновом винце революций гр идёт шестнадцатый год, а она говорила ему: Вот я хочу поехать в Финляндию, а там евреев не прописывают. И она плакала, а он говорил, смущаюсь, как человек, который не может в маленькой комнате сделать нужного жеста. Всё это будет решено вместе. Нельзя думать о мелком, надо говорить о революции на заводах. Я был при разговоре, может быть, я не точно передаю, он говорил: "Надо ехать в Предместье, говорить речи, и не о прописке". Он её любил до тех пор, пока жил и писал о ней, ходил к ней. А что он мог сделать? Дома-то у него не было. Он Джэк Лондон ещё до удачи.